Глава 3. Когда Кол зашёл в столовую, его охватило ощущение, мало чем отличающееся от дежавю. Место знакомое, но будто чего-то не хватает. Затем он сообразил, это потому, что он почти никого не узнавал. Все старшие ребята ушли. Он не знал никого с нынешнего железного года, почти никого с медного и бронзового. И даже ученики золотого и серебряного внешне сильно изменились. У кого-то на подбородках были заметны неряшливые зачатки бород. Кол коснулся своего лица. Надо было утром побриться. Тамаре бы это, наверное, понравилось. Сосредоточься, призвал Аарон. Будь Аарон в отдельном теле, он бы не забыл побриться. со свойственными ему от природы уверенностью и мастерством он бы сорудил из растительности на лице нечто такое, что вызвало бы всеобщее восхищение. Скоро мы найдём мне тело, отозвался Аарон. Погоди, что? подумал Кол. Но прежде чем он успел выпотать подробности, Тамара толкнула его по направлению к столам с едой. Всю дорогу в магистериум у Колла сводило живот, поэтому он почти ничего не ел. Но присутствие Тамары помогло, и он внезапно обнаружил, что умирает с голоду. Он положил себе зеленоватого лишайника, пару кусков большого гриба и фиолетовых округлых клёцок в соусе голубого цвета. "Возьми турнепсный пирог", подсказал Аарон. "Он вкусный". Обычно Колл обходил бледный турнепсный пирог стороной. уж слишком сильно он ассоциировался у него с безглазыми рыбами но сегодня всё же положил себе на тарелку немного взяв чашку чая он последовал за тамарой к столам она нашла один незанятый поставила на него поднос и посмотрела по сторонам словно выискивала кому хватит смелости подойти никому многие смотрели в их сторону и шептались но никто не подошёл эй Ам как там химия? наконец спросил Кол, не в силах больше молчать. Тамара закатила глаза и неожиданно улыбнулась. Под домашним арестом осталась без коллегиума на целый год за шашни с вселенским злом Алексом и за то, что присоединилась к его армии зла. Ого, сказал Кол. Он поднял глаза и увидел, что к ним приближаются трое мальчиков с железного года. Один бледный с очень светлыми, практически белыми волосами, второй темнокожий с шапкой-кудрей, и третий весь в веснушках. Эм, привет, поздоровался бледный мальчик. Я Аксель. Ты правда враг смерти? Он не враг смерти, возмутилась Тамара. Но, ну, протянул кол, у меня его душа вроде как, но я не он. Вам не нужно меня бояться. стоило ему заговорить, и все трое сделали шаг назад, так что сложно было сказать, поверили они ему или нет. Они смотрели на Колла так, будто ждали, когда же он оскалится. И тут к ним со спины подошёл Джаспер. "Они разбежались, мелюзга!" рявкнул он, и те вскрикнули и бросились на утёк к своему столу. Джаспер оглушительно захохотал. Его волосы выглядели ещё страннее, чем прежде. Сооружённый при помощи геля колючки непостижимым образом сочетались с взлохмаченными прядями, и он надел кожаную куртку поверх формы. "Это непродуктивно", заметила Тамара. "Мы должны быть терпеливыми и понимающими, а не пугать их, точно малышей на вечеринке в честь Хэллоуина". Джаспер состроил ей рожу. "Я тоже рад тебя видеть", сказал он и пошёл к Сели и столам с едой. Взгляд Кола невольно скользнул в сторону девушки. На место блестящих заколочек, что она носила раньше, пришла повязка. Когда-то она была его очень хорошим другом. Она даже хотела с ним встречаться. Теперь же она и видеть его не желала. Привет. Повернувшись, Кол увидел Гвенду с подносом в руках. Она села напротив него и спокойно приступила к еде. Кол с удивлением на неё воззрился. Либо до неё не доходили школьные слухи, что едва ли было возможно, либо её это не волновало. Как дела? спросила она. Я в рак смерти, сказал Кол на случай, если она была не в курсе. Гвенда закатила глаза. Я знаю, все знают. Обидно из-за Алекса, он был хорош собой. Он не был хорош собой, он был злым, возразила Тамара. Да, да, злым. Все это тоже знают, сказала Гвенда и помахала кому-то. Кай, Рейф, сюда. Кай и Рейф стояли у огромной супницы. Они переглянулись, пожали плечами и присоединились к ним за столом. Кивнув колу, они принялись за еду. Джаспер и Селия опять вместе, сказала Гвенда, указав вилкой в их сторону. Кол посмотрел туда и убедился, что Джаспер и Селия заняли отдельный столик. А их губы намертво присосались. Руки Джаспера прятались в светлых волосах Селии. После битвы с мастером Джозефом Селия решила, что Джаспер герой, пояснил Райф. Любовь с первого взгляда. Повторная любовь с первого взгляда уточнила Гвенда. Один раз она его уже бросила. Вскоре разговор переключился на другие школьные парочки. Кто с кем расстался, кто с кем сошёлся? Кто такие новые мастера и какие фильмы показывают в галерее? А Арон хранил молчание и слушал. Все казалось нормальным. Настолько нормальным, что Кол начал понемногу расслабляться. И тут Селия оторвалась от Джаспера и поймала взгляд Колла. Ее глаза были холодны, как лед. Джаспер попытался притянуть ее назад, но она встала и решительно направилась к столу Колла. «Ты!» бросила она, указав на него пальцем. Весь зал притих, будто все только этого и ждали. Ты и враг смерти, и ты лжец, Тамара вскочила. Цели ты не понимаешь? О нет, я понимаю. Я всё понимаю. Он врал нам всем. Константин Меддон был хитрым и злым, а теперь Кол опять пролез в магистериум, а Аарон Стюарт мёртв из-за него. — Не из-за тебя, — тихо отозвался Аарон. — Не слушай. Но Кол не мог не слушать. — Селия! Джаспер встал позади нее и положил руки ей на плечи. — Селия, пойдем. Он скорее позорище смерти. Но она высвободилась. — Если бы не ты, некоторые из моих родных до сих пор были бы живы, — продолжила она. — Константин Мэддон убил их. А это значит, что их убил ты, точно так же, как ты убила Аарона. «Я не убивал Аарона», — выдавил из себя Кол. Его лицо горело, а сердце бешено колотилось. Все в столовой смотрели на них. «Но, по сути, убил», — возразила Селия. «Охваченные хаосом и последователи врага смерти искали тебя. Они были одержимы тобой. Это из-за тебя они проникли в магистериум». Прискорбно, но на это у Колла не нашлось возражений. «Ты не виноват». сказала Арон, но он ошибался. Мне жаль, наконец ответил Кол. Я не помню, чтобы я был кем-то ещё, кроме как Колом, но я бы пошёл на всё, чтобы вернуть Арона. Я бы сделал всё, лишь бы ему не пришлось умирать. Из цели будто весь воздух выпустили. Она бела взглядом тех, кто сидел за одним столом с Колом, посмотрела на Тамару. Глаза Сели подозрительно блестели, будто она едва сдерживала слёзы. "Ты пытаешься выставить меня плохой, будто это я злодейка", сказала она. "Помнишь, как ты сплетничала обо Ароне?" спросила Тамара. "Ты не идеальна, Селя". Шея девушки стала пунцовой. "Кол враг смерти. Он мегаманиакальный монстр, но полагаю, раз он не сплетничает, то всё нормально". Кол хороший человек, сказала Тамара. Он герой. Благодаря ему войско врага было повержено. Мастер Джозеф мёртв. А вот это благодаря мне, вставил Аарон, и Кол едва не фыркнул от неожиданности. Тогда весь магистериум уж точно бы уверился, что силы права на счёт него. Это обман, не сдалась Силия. Я знаю, что это обман, даже если вы все слишком тупы, чтобы это понять. С этими словами она развернулась и выбежала из столовой. Но нам ещё предстоит кое над чем поработать, бросил Джаспер и поспешил за ней. Кол встал, не желая больше здесь находиться. Все смотрели на него, и ему хотелось лишь одного пойти на занятия и остаться наедине с Тамарой и мастером Руфусом. Он больше не мог притворяться, что всё нормально. В столовой прогремело объявление. Всем ученикам пройти в главный холл на всеобщее собрание. Занятия первой половины дня отменяются. У Колла возникло неприятное предчувствие, что это как-то связано с ним.